Морской бой Амэван I know. Weighing my wars behind my face and above my throat Shadows will scream that I'm alone. My грейн 21 Пилот. Примечание. В переводе с английского: Неужели я единственный, у кого за лицом выше горла идет война, и тени кричат, что я один. Конец примечания. Я смотрю, как она приближается. В глазах уже знакомый воинственный блеск. Она умеет быть сильной. Я убедился в этом на собственном опыте в первый же день. И вместе с тем она напоминает мне цветок, который увял, не успев распуститься. Кажется, что нынешняя Скай всего лишь блеклое отражение Скай настоящей. Очевидно, кто-то причинил ей сильную боль в прошлом. Надеюсь, что, бросив ей вызов, я смогу разжечь то пламя, снова вытащить на свет ту грань ее личности, которая так зацепила меня при первой встрече. Этому миру необходимы такие, как она. Безумцы, готовые рискнуть. Они еще одна разбитая душа. Скай еще раз окидывает взглядом ветки, потом снимает кроссовки и начинает взбираться на дерево. Гибкая, подвижная, она неплохо справляется, несмотря на маленький рост. Проходит совсем немного времени, и вот Скай уже стоит вровень со мной. Но в последний миг она оступается и начинает падать, Я едва успеваю схватить ее за запястье, удерживаясь другой рукой за ствол. «Держу!» Я помогаю ей встать рядом, и наши взгляды встречаются. «Спасибо». «Не шевелись, сейчас поможешь мне». «Как?» «Ты думала, я сюда ради развлечения забрался?» «Ну, разве что отчасти, но не только». Я спускаюсь на несколько веток вниз и показываю подбородком на Сибил, которая как раз возвращается из садового домика. Надеюсь, реакция тебя не подведет. Поговори мне тут. Кидай давай. Сибил бросает мне электрическую гирлянду. Я ловлю ее на лету, возвращаюсь на прежнюю ветку и приглашаю Скай следовать за мной наверх. Я показываю ей старые ржавые гвозди, предназначенные для крепления гирлянды, и мы приступаем к работе. Так, ну вроде все. Говорю я и бросаю Сибил конец провода. В качестве награды можешь насладиться видом. Я устраиваюсь на крепком суку, который нависает над прудом. Скай присоединяется ко мне. Остальные далеко внизу. Мы надежно скрыты ветками. Интересно, Джош уже ревнует? «Как красиво», — шепчет Скай. «Такое чувство, будто мы парим над водой». «Да, обожаю это место». «А почему ты больше сюда не ездишь?» «Молчу, а желудок завязывается в узел». «Прости, я не хотела». «Ты очень смелая, раз задаешь такие вопросы. Ну что, готова принять мой вызов?» «А разве он не был в том, чтобы забраться на дерево?» Она удивленно распахивает глаза, а у меня вырывается смешок. «Бедная Скай, ты еще не поняла, что это не дерево, а вышка для прыжков в пруд?» С этими словами я медленно откидываюсь назад и головой вперед вхожу в ледяную воду. Выныриваю, трясу головой и убираю волосы с лица. «Должен признаться, освежает. Ну как, сдаешься? Вытираю глаза, полагая, что она будет медлить, искать предлог отказаться, но миг спустя ее уже нет на ветке. А еще через секунду она падает в воду позади меня, исчезая в облаке брызг. «Освежает? Ты издеваешься, что ли? Вода ледяная!» «Вы оба больные на голову!» Кричит с берега Сибил, и это звучит почти как комплимент. Я поворачиваюсь к Скай. Теперь она будет думать, что мы с тобой одного поля ягоды. Добро пожаловать в Клуб Чудаков, Скай». Она вся дрожит. Мне в голову приходит заманчивая идея, но я её отбрасываю. Не стоит так явно провоцировать Джоша. Или же я просто не хочу подставлять Скай. Сибил включает гирлянду, и та вспыхивает яркими огнями. Над прудом уже сгустились сумерки, и разноцветные лампочки отражаются в воде. Кажется, будто вокруг нас танцуют светлячки. Мне это зрелище знакомо, но для Скай оно в новинку. И она глядит с восхищением, не говоря ни слова. «Рот закрой, а то муха залетит!» Брызгая на нее водой, она отвечает мне тем же. И, воспользовавшись заминкой, кидается вперед, намереваясь сбить меня с ног. А я подныриваю так, что она оказывается сидящая у меня на плечах, и... «Нет, это только не это!» Я резко выпрямляюсь, опрокидывая Скай назад, и слышу громкий плеск. Она встает. Волосы облепили лицо, как щупальца медузы. Не могу сдержать улыбку, хотя понимаю, что тем самым откровенно провоцирую эту фурию. К счастью, рыба, то есть я предполагаю, что это была рыба, спасает меня от неминуемой мести. «Что-то дотронулось до моей ноги!» — кричит Скай и бросается ко мне. Насмерть перепуганная, она цепляется за мою шею и буквально запрыгивает ко мне на руки. Мне ничего не остается, кроме как нести ее на берег а там нас уже ждет закипающий Джош. Но это меньше из моих забот. «Скай, после нашего прошлого купания в ледяной воде ты неделю провалялась с простудой», напоминает он, стараясь держать себя в руках. «Ты уговорила его нырнуть в озеро?» шепчу я на ухо Скай. «Снимаю шляпу. На вид твой парень такой серьезный, Чего он боится?» «Ничего он не боится», отвечает Скай, слезая с моих рук. «Ты можешь оставить его в покое?» Ты хоть в курсе, что он придурок? Ты удивишься, но не все мужчины такие, как ты. Не знаю, зачем я вообще в это лезу. Уж точно не мне давать ей советы по поводу отношений. Ты права, некоторые еще хуже. Кто бы говорил? Я хотя бы не вру. Да, ты просто отталкиваешь от себя людей, чтобы не пришлось этого делать. Эш, в твоей жизни нет никого, кому ты мог бы соврать. Очко в её пользу. Она права. Но я тоже говорю правду. Только она не хочет ее слушать. Во всяком случае, не от меня. Не веришь мне? Сама поспрашивай в колледже, когда вернешься. Ты что, думаешь, я буду разнюхивать что-то за спиной у своего парня? Этот разговор ни к чему не приведёт, Эш. Мне с ним хорошо, понятно? Поэтому, пожалуйста, не нужно все портить. Либо веди себя нормально, либо игнорируй его, если уж совсем не в моготу. Но только не советуй мне его бросить. Забавно получается» как будто мало мне самому отпугивать людей. Теперь меня еще обвиняют в том, что я других рассорить пытаюсь. То есть таким она меня видит? Эгоистом, который любой ценой хочет сделать ее несчастной? Я не хочу, чтобы ты его бросила. Мне плевать, с кем ты встречаешься. Я тебя просто предупредил, и все. говорю я. Эта ситуация задела меня куда сильнее, чем мне бы хотелось. Эш, мы с тобой не настолько близки, чтобы ты лез в мою жизнь, так что не нужно. В ее глазах мелькает разочарование, и она поворачивается к берегу. Наверное, на миг ей показалось, что я могу быть веселым или приятным в общении. Как бы то ни было, иллюзия развеялась. Я разочаровал Скай, как разочаровываю всех, кто появляется в моей жизни. Она выходит на галичный пляж, где Джош тут же заворачивает ее в плед. Они идут к дому, чтобы Скай переоделась. Уверен, ей еще придется выслушать нотацию от Джоша. Больше всего бесит то, что мне нужно тащиться за ними, чтобы тоже переодеться. Хотя холодный воздух обжигает легкие, я стараюсь держаться на достаточном расстоянии. Добравшись до своей комнаты, я быстро натягиваю сухую одежду. Скай и Джоши разговаривают у себя, но не громко, так что я ничего не могу разобрать. Наверное, он все еще изображает идеального парня. Я долго сижу на кровати, пытаясь очистить разум от лишних мыслей. Прошлое, настоящее, все смешалось. Если я отпугиваю людей, то только потому, что с трудом их выношу. Наконец я встаю, и паркет скрипит под ногами, возвращая меня на шесть лет назад. Чуть отодвигаю кровать, нахожу плохо закрепленную доску, вынимаю и запускаю руку в дыру. Покрытая пылью бутылка Джек Дэниел становится мне наградой. Это был наш Заком тайник. Откупориваю уже начатую бутылку, вдыхаю запах виски. Делаю глоток и возвращаю пробку на место. Влюбленные возвращаются на праздник. Я мог бы остаться здесь и напиться в одиночестве. Почему бы и нет? Меня не слишком прельщает перспектива провести вечер в обществе сладкой парочки. Но сибил я так поступить не могу. Остальное допьём вместе, Зак. Я прячу бутылку в спортивную сумку и присоединяюсь к компании на берегу. Но сердцем я не с ними. Ужин проходит гладко, хотя поначалу настроение на берегу царит не самое весёлое. Но как только из сумок достают пакеты со сладостями, все невольно заражаются радостью Скай, которая готова провести весь вечер, жаря вожделенные маршмеллоу на огне. Я молча наблюдаю за ней через разделяющий нас языки пламени. А она, не отрываясь, жадно смотрит на насаженную на прутик зефирину, хотя уже съела их достаточно, чтобы отправить диабетика на кладбище. «Кстати, Эш, я заметила у тебя несколько новых татуировок», — говорит Джесс, сверкая глазами. «Да, есть парочка». «Если они нужны, чтобы соблазнять девчонок, то со мной это сработало». Она делает вид, что шутит. «Посмотрим, что с ними станет, когда ему исполнится 60». Влезает Джош. «Это еще дожить надо. Татуировки — моя история». Если когда-нибудь я о них пожалею, это будет значить, что я отрекся от себя самого. Тем не менее, не каждому под силу оставить на своем теле нестираемое воспоминание. Особенно, когда есть что скрывать. Ты так не считаешь, Джош? На что ты намекаешь? Лишь на то, что некоторые тайны будут неприглядно смотреться на коже если ты понимаешь, о чем я. Ты должно быть... О, как это мило то есть нанести на грудь рисунок, который будет с тобой всегда, — это пожалуйста. Но когда речь заходит о том, чтобы провести какое-то время, я не говорю «жизнь», «нет», хотя бы несколько месяцев или дней, с девушкой, то тебя и след простыл. Мне кажется, Джош гораздо лучше понимает, что значит брать на себя обязательства. Когда перестанешь пользоваться девушками как одноразовыми салфетками, тогда и поговорим. А пока съешь зефирку. С полным ртом сложно говорить глупости. Скай вскакивает с места стоит в центре круга, бросается оскорблениями, а потом предлагает конфетку? Может она думает, что я хочу ей отомстить после нашей перепалки в пруду? Неужели приняла все на свой счет? Впрочем, неважно. Я сказал то, что должен был сказать, и Джош меня услышал. Он знает, что я знаю. Аскай ждет, уперев руки в бедра. Но я не собираюсь дальше с ней припираться. Она вдруг понимает, что все взгляды устремлены на нее. Словно очнувшись, Она поворачивается к Сибил и начинает петь. «С днем рождения тебя!» Ее неловкое выступление вызывает всеобщий смех и спасает подпорченное настроение. Воспользовавшись тем, что все отвлеклись на подарки, я тихо сваливаю, не желая отравлять праздник своей хмуростью. Я никогда уже не смогу чувствовать себя здесь, как раньше.